Теперь немцы видели его хорошо, видели, что он один, что в руках у него нет оружия, они не стреляли. Рудин подходил к ним все ближе и ближе, и вот он услышал, как кто-то из немцев гортанным голосом отрывисто приказал взять его. Два немца и один полицай пошли на перерез Рудину, Рудин остановился и поднял руки. Он стоял и ждал. Немцы и полицай подошли к нему и в трех шагах остановились. «Сделать обыскание!» — приказал полицаю один из немцев. Полицай, не сводя злобный глаз с Рудина, подошел к нему и начал обыск. Из ватника вытащил пистолет и вернулся к немцам. «Иди — Иди! — крикнул Рудину один из немцев. — Куда? — по-немецки спросил Рудин. Немец удивленно посмотрел на него и показал рукой в сторону школы. Из группы, стоявшей возле школы, вперед вышел высокий худощавый офицер с нашивками младшего лейтенанта. Фуражка с высокой тульей была глубоко нахлобучена на голову. В тени от большого козырька родин увидел только ввалившиеся щеки, тонкие сжатые губы и острый подбородок. «Стой!» — по-русски приказал офицер, когда Рудин был в шагах в пяти от него. «Кто из такой?» «Я из партизанского отряда, с которым вели бой». Решил сдаться в плен, — на хорошем немецком языке ответил Рудин и, сняв кепку, рукавом оттер вспотевший лоб. Немцы переглянулись. — Отведите ее в мою комнату, — приказал офицер. Рудина ввели в комнату, которая была когда-то школьным классом. Вдоль стен стояли парты. На стене висела диаграмма сравнительной успеваемости Никольской неполной средней школы за 1939 40 сороковой учебный год. Технически отметил, что успеваемость повысилась, но, судя по сравнительной высоте столбиков, ненамного. В глубине комнаты стояла разворошенная койка, на стуле возле нее висел китель. Как видно, офицер так торопился, что надел шинель без кителя. На столе стояла эмалированная кружка с недопитым кофе, а на листе бумаги лежали аккуратно нарезанные ломтики белого хлеба и кусочек ноздреватого сыра. Тут же стоял зеленый ящик полевого телефона, провода, от которого тянулись в окно. Конвоировавший Рудина немец стоял у двери и с любопытством рассматривал плену. Полицаи в комнату не вошли. Не было и офицера. Его приметный гортанный голос слышался в коридоре. Офицер вошел стремительно, ударом ноги распахнув дверь. Повесив фуражку на гвоздь, сбросив шинель на кровать, он надел китель. Аккуратно застегнул его на все пуговицы, одернул. Прошел к столу и сел в кресло. Может быть, целую минуту он молча снизу вверх смотрел на Рудина большими, белесами глазами, в которых не было ни любопытства, ни злости. В них вообще ничего не было. Разве только усталость? Лицо офицера было серое, с болезненной желтизной, под глазами пухлые синеватые мешки. Ты кто такой? спросил он тихо. Я же сказал, партизан, где базируется твой отряд? Леговинское болото. Ты говоришь неправду, эти болота непроходимые. Нет, я говорю правду. В болоте есть остров, и к нему ведут безопасные тропы. Офицер помолчал. Допустим. Фамилия? Крамер. Михаил Евгеньевич Крамер. Еврей? Немец. Как так, немец? Очень просто. Я родился и вырос в республике немцев по Волжье. Не знаю такой республики. Между тем она была. Сколько ваших наступало на Никольское? Человек сорок. Почему отступили? Я не командир. Не знаю. Мне известно только то, что говорил наш командир перед боем. Он сказал, что по данным разведки в Никольском почти две роты. Какой у тебя партизанский пост? Никакого. Рядовой боец-переводчик при командире. Меня мобилизовали в партизаны как знающего язык.